Глава восемнадцатая Амит разглядывал своего босса, карстона Буфельта. Позади него виднелась гладь воды Копенгагенского порта. Амелин Хевен приобрёл тот же серый оттенок, что и отяжелевший от дождя небо. А если бы не тёмные очертания причалов, две стихии слились бы воедино. Амид только что закончил свой отчет перед руководством организации словами, и теперь задание выполнено, желаемый результат достигнут. Он постарался завуалировать возникшие проблемы, подчеркнув вместо этого, что конечная цель достигнута. Мелкие оплошности Буфельта все равно не интересуют. Начальник отдела безопасности Ханеки, сидевший рядом с Буфельтом, Ни единым движением Бровин не показывал, что думает по поводу рапорта. Контраст между южноафриканским шефом и самим Амидом казался убийственным. Широкий затылок, обветренная кожа и коротко подстриженные светлые волосы Ханики — прямая противоположность темным курчавым волосам Амида, его стройной фигуре карим глазам. Однако разница в происхождении никогда не мешала им договариваться, хотя один вырос среди фалангистов в бетонных пригородах Берута, в то время как второй в юные годы явно боролся с носорогами в Южной Африке или, по крайней мере, с лидерами Африканского национального конгресса. Между ними царило нейтральное взаимное уважение. Поко-то оба сосредотачивали внимание на общих целях организации. Реакции босса Амит ожидал с напряжением но без страха. Те мелочи, которые пошли не по плану, находились вне зоны его контроля. тот сыграла роль случайность. Амит глотнул Та самая случайность, в которую, как он знал, босс не верил. И все же не существовало никакого иного объяснения, почему люди на пороге банка СЭП начали падать друг на друга до того, как Вука Церковь выпустила первую пулю, из-за чего она вначале и промахнулась. И еще труднее было представить себе, что какой-то швец валится на них буквально с неба, временно остановив их на пути к бегству из Стокгольма. Но в конце концов им удалось выбраться из Швеции и переплыть Эрисон на моторной лодке, которую они оставили к северу от Хельсинборга. Буфельд сидел молча, разглядывая их. Говорил он обычно мало, и в целом Амид рассчитывал, что босс ему полностью доверяет. Однако на этот раз... Ситуация сложилась по-иному. Впервые Амиду дали конкретное задание. Обычно же он занимался делами повседневными или обсуждением идеологических вопросов. На этот раз ему поручили активную задачу с целью устранения последствий фиаско, которое они потерпели в мае, когда Йоргену Кранцу не удалось реализовать их планы в Швеции. В результате все рухнуло, После упорных атак со стороны Линстоль, того самого бледного светловолосого существа, которое он недалеко как позавчера наблюдал в маленьком красном домике в Стокгольме, он мысленно покачал головой. Она и прежде доставляла им неприятности, будучи внешним архетипом нордического наследия, человек, который мог бы стать флагманом будущего. Вместо этого она представляла собой противоположность всему тому, что они продвигали перебежится в стан культурного марксизма, черный блок. Если даже она не любительница исламистов, то, по крайней мере, любительница нигеров, учитывая, как тесно она сотрудничала с тем черным полицейским во время событий, происходивших весной. Но настанет день, они возьмутся из-за нее. Они ничего не забыли, просто приходится расставлять приоритеты. Он разглядывал полное лицо своего босса Мешковатые щеки, последние пряди волос, зачесанные своего рода помадой, которая была популярна еще в 50-е, в годы его молодости. Лицо начисто лишенной мягкости, сформированное годами нездорового питания. Гигантские бутерброды, пиво, сало, гусь, уголь, пирожные и аквавит. Национальный скандинавский алкогольный напиток крепостью от 37,5 до 50 градусов. Буфельд лично отстаивал датское культурное наследие собственным телом. Однако Амид знал, как обманчива внешность. Босс обладал острым умом, никогда не шел на компромиссы и ни разу не отклонился от прямой идеологической линии, заложенной еще отцом Буфельда, которую они по-прежнему поддерживали. А его дело продолжала теперь целая организация под руководством его сына. Амид сдрогнул, услышав хриплый голос Буфельда. Как продвигается окончательная доработка? Амид быстро нашелся. Все по плану, хотя мы по-прежнему не получили один из их компьютеров. Но наш человек в Швеции хорошо понимает, что мы следим за ним, и это его последний шанс вновь завоевать наше доверие. Посмотрим, как мы с ним поступим. Прежде всего я не желаю видеть повторение прошлого фиаско, пока ему поручаются все эти экстренные меры а потом ему придется заняться линстоль, но не в нынешнем положении». Амид потихоньку перевел дух, отметив, что босс не стал возлагать на него ответственность за те моменты, которые пошли не так во время выполнения заданий. То, что ему не удалось забрать компьютер мужчин на ступенях банка, такое невозможно было предвидеть. Впрочем, ни Амид, ни его босс не хотели, чтобы шведы опять все загубили. Именно поэтому Амид дал своему человеку в Стокгольме четкие инструкции. Замести следы, реквизировать компьютер, желательно без жертв. Буфельд вопросительно повернулся к начальнику отдела безопасности, который не спеша откашлялся. «То, что мы стремимся получить компьютеры, всего лишь дополнительные меры безопасности. Файлы, касающиеся наших дел, все равно должны быть зашифрованы». Парни, работающие в банке, тоже не заинтересованы в том, чтобы их раскрыли. Ханники помедлил. Его не покидало чувство, что его в чем-то обвиняют, хотя он не допускал ошибок. Кроме того, мы ушли на шаг вперед. Мы, люди, уже заказали электронную подпись на имя Данейдена. Мы активировали ее при помощи кодов, которые наш «Шведский контакт» украл из его почтового ящика, так что им все равно не удалось бы сбежать с деньгами. Мы имели доступ к их счетам». Буфильд кивнул. «Казнь сотрудников банка после их предательства никак не связана с деньгами. Это было сделано из принципа». Кивнув Ханнике в знак того, что тот может идти, босс повернулся к Амиду. «Как новый швед справляется с финансовой стороной дела?» «На удивление, хорошо» учитывая, что у него нет никакого опыта. Раньше всем этим занимался Йорген Кранц, но его преемник показал себя с лучшей стороны еще с тех пор, как взял под контроль сбыт метамфетамина в тюрьме до своего освобождения, а когда он вышел, то отчасти использовал ту же сеть, чтобы завоевать рынок на юге Швеции. Как реагируют бандидос и аутлоус? Поначалу он старался скрываться от их радаров, но когда вторжение на рынок в районе Хельсингборга стало слишком очевидным, он стал действовать весьма решительно в ответ на их реакцию. А в ту часть торговли, которую мы уже контролировали, он включен в согласие финансового отдела, например, в Энгельхольме и Эдокре. Буффельд кивнул с мрачным видом, и Амит почувствовал себя неуверенно. Что еще желает знать босс? Наш шведский контакт только что начал работать с адскими гонщиками здесь, в Копенгагене. Они подчиняются нам. Но у него открытый контракт. На шведском рынке он может действовать по собственной инициативе. Они демонстрируют отличные результаты. Кстати, президентом клуба сейчас стал сын Макреля. Ну того, из МК дерьмо которого застрелили тут неподалеку Ангела из Ада, если помнишь. Булшет МС, датский криминальный мото -клуб. Угу, швед уже успел отчитаться перед финансовым отделом в каких-либо результатах. Уже в первом квартале он перевел значительную сумму денег, хотя она вряд ли имеет большое значение на фоне доходов нашего концерна. Нам скорее важна его добрая воля. Несмотря на те проценты, которые он по договоренности оставил себе, транзакции следует воспринимать как доказательство лояльности. Буфельд безрадостно улыбнулся. Поскольку он надеется, что мы в конечном итоге профинансируем его, когда он будет готов заявить о себе на политической арене, он знает о новых правилах. Да, ему даны инструкции активировать канал через Светбанк, один из крупнейших банков Швеции. «Контакт в новом банке предупрежденно знает, что от него ожидается». Амид опустился в кресло в своем кабинете. Пара чая с мятой поднимался к потолку, отчетливо различимый на фоне темного окна. Ливанец разложил перед собой списки по банковским транзакциям, присланные шведом. Швед кратко указал название товара, количество и прибыль после вычета себестоимости — Амид поводил пальцем по строкам. Метамфетамин, новые синтетические наркотики, стероиды домашнего изготовления и даже бесполезная Виагра, которая, однако, хорошо продается. «Вероятно, срабатывает эффект плацебо», — подумал он. Насколько ему известно, шведские банковские служащие получили деньги от торговцев через посредника. Курьеры оставили деньги в разных филиалах обменников Эксфо в Хельсенбурге а затем начальник перевел деньги на иностранные счета, к которым у шведских парней имелся доступ. Возможно, в будущем часть денег пойдет на поддержку новой идеологической инициативы в Швеции, если только она будет одобрена. По крайней мере, как показалось Амиду, именно на это и надеялся их шведский контакт. Мысленно Амид мог только посмеяться над иронией всей этой ситуации, Их шведский контакт, который, как знал Амит, ненавидел мусульман, вынужден теперь сотрудничать с бандой Адские гонщики, в которую влились несколько человек, порвавших с гангстерами, к тому же активных мусульман. Враги моих врагов мои друзья, подумал он. По крайней мере, в одном швед и мусульмане были единодушны, что шведские демократы и жили себе. Когда ведущий представитель партии Сперва тепло отозвался о евреях и Израиле, а потом и вовсе опозорился, поддержав движение ЛГБТ. Он полистал выписку, сделанную их IT-подразделением и отделом безопасности. Ущерб нанесен ограниченный. Часть отмытых денег заморозилась на транзитных счетах СЭП, но большую часть их собственные отделы IT-безопасности успели спасти и перевести далее на счета концерна на Каймановых островах. Он улыбнулся своим мыслям. План парней из СЭП мог осуществиться, если бы отдел безопасности не приглядывал за ними ранее, отобрал у них мобильные телефоны, отслеживал транзакции. Коллеги СЭП по легкомыслию сами подписали себе смертный приговор.